Во время беседы о книгах между ними вспыхнула взаимная симпатия, и она заметно укрепилась после того, как Лапонто повесил замок на дверь лавки и оба двинули в бар Макаровой, где и начались взаимные излияния. Они всласть наговорились о хромолитографиях Мелвила, ведь юный Лапонто воспитывался на борту его пекода а не только с помощью пассажей из меня «Измаил!» — предложил он, покончив с третьей рюмкой чистого болвса. Здесь и далее роман Германа Мелвела «Моби Дик» или «Белый кит» цитируется в переводе «Бернштейн». И Корсо стал звать его Измаилом. А еще он в его честь процитировал по памяти отрывок, где выковывают гарпун Ахава. Были сделаны три надреза в языческой плоти, и так был закален гарпун для белого кита. Начало дружбы было должным образом обмыто, так что Лапонто в конце концов даже перестал глазеть на девиц, которые входили и выходили, и поклялся Корсо в вечной преданности. По натуре Лапонто был человеком слегка наивным, несмотря на напускной цинизм и подлое ремесло торговца старыми книгами. И он не смекнул, что новый друг в перекошенных очках еще там, в лавке, едва бросив взгляд на книжные шкафы, принялся обрабатывать его по всем правилам военного искусства. Корсо сразу приметил пару томов, о которых и хотел теперь потолковать. Но, честно сказать, лапонта со своей рыжей бородкой, кротким, как у Билли Бада, взглядом, и не сбывшимися мечтами стать китобоем, в конце концов завоевал симпатию Корс. Билли Батт, герой морской повести Германа Мелвилла «Билли Батт. марсовый матрос». Опубликовано в 1924 году. К тому же он мог процитировать наизусть полный список членов экипажа Пеккада. Ахав, Стаб, Старбек, Фласк, Перт, Квикек. Тештиго, Деггу, название всех кораблей, упомянутых в Моби-Дике, Гоуни, Таунхо, Иеровоам, Юнгфрау, Розовый Бутон, Холостяк, Восхитительный, Рахиль, и прекрасно знал, а это было высшим пилотажем, что такое серая амбра. Они болтали о книгах и китах. Так что в ту ночь и было основано братство гарпунеров Нантакета. Флавио Лапонте стал его генеральным секретарем, Лукас Корсо казначеем и оба единственными членами сообщества. А доброй матерью-покровительницей его сделали Макарову. Она даже не взяла с них денег за последнюю рюмку, а перед закрытием заведения примкнула к их компании, и они вместе расправились с бутылкой джина. — Я еду в Париж, — сообщил Корсо, разглядывая в зеркале толстуху, которая каждые пятнадцать секунд совала по монетке в щель игрального автомата. Словно ее загипнотизировали незамысловатая музыка и мелькание цветной рекламы, фрукты и звоночки, так что двигаться могла только сжимающая рычаг рука. И так до скончания века. — Там заодно займусь и твоим... Канжуйским вином. Приятель сморщил нос и глянул на него настороженно. Париж — это дополнительные расходы, новые сложности. А Лапонте был книготорговцем скромным и очень скупым. Ты же знаешь, я не могу себе такое позволить. Мне это не по карману. Корсо медленно допивал пиво. — Очень даже можешь. Он достал несколько монет, чтобы заплатить и за себя, и за приятеля. — Я еду совсем по другому делу. — По другому делу? — повторил Лапонте с явным интересом. Макарова поставила на стойку еще две кружки. Это была крупная, светловолосая, сорокалетняя женщина, коротко подстриженная, с серьгой в одном ухе в память о той поре, когда она плавала на русском рыболовном судне. Одета она была в узкие брюки и рубашку с закатанными почти до плеч рукавами, которые открывали на редкость крепкие бицепсы, хотя не только они придавали ей сходство с мужчиной. В углу рта у нее вечно дымилась сигарета. Ее легко принимали за уроженку Балтики но всем обликом и особенно грубоватыми манерами она напоминала скорее слесаря-наладчика с какого-нибудь ленинградского завода. — Прочла я вашу книгу, — сказала она Корсо, раскатывая букву «Р». При этом пепел от сигареты сыпался на мокрую рубашку. — Это Бавари, просто несчастная идиотка. Рад, что ты сразу ухватила суть дела. Макарова протерла прилавок тряпкой. С другого конца зала, из-за кассы, за ней наблюдала зизи, являвшая собой полную противоположность Макаровой, гораздо моложе, миниатюрная и очень ревнивая. Случалось перед самым закрытием, они в подпитии начинали драться на глазах у последних клиентов, правда, те, как правило, были своими людьми. Однажды после такой потасовки Зизи, с лиловым синяком под глазом, разъяренное и жаждущее мести, решила хлопнуть дверью. И пока она не вернулась, через три дня, Макарова не переставала лить слезы, которые капали и капали в кружке с пивом. В ночь примирения заведение закрылось раньше обычного, и можно было видеть, как они куда-то отправились, обняв одна другую за талию, и целуясь в подворотник словно юные и влюбленная. Он едет в Париж. Лапонта кивнул на Корс. Хочет ухватить удачу за хвост. У него в рукаве спрятан туз. Макарова собирала пустые стаканы и глядела на Корса сквозь дым своей сигареты. — Да у него вечно что-нибудь припрятано, — произнесла она гортанным голосом, не выказав ни малейшего удивления. — То в одном месте, то в другом. Потом она составила стаканы в раковину и, поигрывая квадратными плечами, пошла обслуживать других клиентов. Макарова глубоко презирала представителей противоположного пола и исключение делала разве что для Корсу о чем и сообщала во всеуслышание, объясняя, почему не берет с него денег за последнюю рюмку. Даже Зизи относилась к нему вполне терпимо. Однажды, когда Макарову арестовали за то, что она во время демонстрации геев и резбиянок разбила морду полицейскому, Зизи всю ночь просидела на скамейке перед полицейским управлением. Корсо принес ей бутерброды и бутылку джина, а потом переговорил со своими знакомыми из этого заведения, и они помогли замять дело. Зато у Лапонте все это вызывало нелепую ревность. — Почему в Париж? — спросил он рассеянно, ибо внимание его было поглощено другим. Левый локоть Лапонте погрузился во что-то восхитительно мягкое и податливое, и он, разумеется, пришел в полный восторг, обнаружив, что его соседкой по стойке оказалась юная блондинка с пышной грудью. Корсо глотнул пиво. — Я заеду еще и в Синтру, это в Португалию. Он продолжал наблюдать за толстухой у игрального автомата. Просадив всю мелочь, та протянула Зизе купюру для размена. — Теперь я работаю на Варо Борху. Его друг присвистнул. — Варо Борхо? Самый крупный библиофил в стране. В его каталог попадало совсем немного книг, зато только самые лучшие. Еще за ним шла слава, что если он хотел что-либо заполучить, то за ценой не стоял. Лапонте, на которого новость произвела заметное впечатление, потребовал еще пива и новых подробностей. При этом в лице его мелькнуло что-то хищное, как всегда, когда он слышал слово «книга». Лапонто был, конечно, человеком очень прижимистым и откровенно малодушным, но в чем его никто не смел упрекнуть, так это в зависливости, если только дело не касалось красивой женщины, которую можно было загарпунить. В профессиональном плане сам он вполне довольствовался добытыми без особого риска качественными экземплярами и искренне уважал друга за то, что тот работал с клиентами совсем иного полета. Ты когда-нибудь слыхал о девяти вратах? Букинист, который начал было неспешно шарить по карманам, словно давая корса время заплатить и за эту выпивку, так и застыл с открытым ртом. И даже на миг позабыл о своей пошнотелой соседке, которую как раз намеревался рассмотреть получше. Ты хочешь сказать, что Варо Борха... Хочет заполучить эту книгу? Корсо кинул на прилавок последние монеты, завалявшиеся у него в кармане. Макарова налила им еще по рюмке коньи. Уже заполучил. И заплатил за нее целое состояние. Еще бы! Ведь, как известно, сохранилось только три или четыре экземпляра. 3 уточнил Корсо. Один находится в Синтре, в коллекции Фаргаши, второй в фонде Унгерна, в Париже, а третий попал на мадридский аукцион, когда продавали библиотеку Терраля Коя. его ты и купил Варо Борхо. Лапонте, сгорая от любопытства, теребил свою курчавую бородку. Он, конечно же, слышал о Фаргаши португальском библиофиле. Что касается баронессы Унгерн, то эта безумная старуха заработала миллионы, сочиняя книжки по оккультизму и демонологии. Ее последний шедевр «Нагая и Сида» побил все рекорды по количеству проданных экземпляров. — Одного не пойму, — спросил, помолчав Лапонт. — какое отношение имеешь ко всему этому? «А тебе известна история книги?» «Только в общих чертах», — признался Лапонт. Корсо обмакнул палец в пивную пену и принялся что-то рисовать на мраморной столешнице. Время действия середина XVII века. Место действия — Венеция. Главный персонаж — печатник по имени Аристит Торкья, которому приходит в голову мысль издать так называемую Книгу о девяти вратах в царство теней. Что-то вроде учебного пособия «Как вызывать дьявола». Но времена стояли не самые благоприятные для литературы подобного рода, и святая инквизиция быстренько заполучила торгью в свои руки. Состав преступления, сношение с дьяволом и так далее. Отехчающие обстоятельства... Воспроизведение девяти гравюр из знаменитого «Дело Меланисион» классики чернокнижия. Название составлено из двух греческих слов «делос» — ясный, явленный, и «мелос» — черный. Замечу, что, согласно легенде, автором гравюр считался сам Люцифер. Макарова тоже остановилась у стойки, только с другой стороны, и, вытирая руки о рубашку, внимательно слушала. Лапонте так и не донес стакана до губ, он с алчным профессиональным интересом ловил каждое слово. А что стало с книгами? Нетрудно догадаться. Костер из них получился знатный. Корсо изобразил на лице жестокое ликование. Казалось, он и воистину сожалеет, что не присутствовал при расправе. А еще рассказывали, что из огня доносились крики дьявола. Макарова в ответ недоверчиво фыркнула и замерла, потом облокотилась на стойку рядом с краном для пива. Все эти средиземноморские суеверия, темные истории, гордый северный нрав и мужской характер — Не позволяли ей опуститься до такого. Более впечатлительный Лапонте внезапно почувствовал приступ жажды и сунул нос в кружку. — Если там кто и кричал, так это сам печатник. — Можно себе представить. лапонт представил и вздрогнул. — Под пытками, — продолжил Корс. — а в инквизиции служили профессионалы, полагавшие делом чести дать достойный отпор любым козням врага рода человеческого, печатник признался, что уцелел еще один экземпляр книги, один единственный, и хранится он в тайнике, после чего несчастный замолк и больше у рта не раскрыл, если не считать предсмертного «ох на костре». Макарова презрительно улыбнулась. И было непонятно, относилось ее презрение к несчастному печатнику или к палачам, так и не сумевшим вырвать у него последнее признание. Лапонте наморщил лоб. «Подожди, ты сказал, что уцелел всего один экземпляр. Но ведь только что мы вели речь о трех книгах». Корсо снял очки И проверил на свет чистоту стекол. «Тут и зарыта собака», — сказал он. «Войны, пожары, кражи. Книги то появлялись, то вновь исчезали. Теперь никто не знает, какая из них подлинная. А может, они все три поддельные? С присущим ей здравомыслием из рекламы Карова. Может и так. Вот мне и предстоит разгадать загадку, Проверить, купил Варо Борхо подлинник или ему всучили фальшивку. Для этого я еду в Синтру и Париж. Он надел очки и взглянул на лапонты А между делом займусь и твоей рукописью. Букинист отрешенно кивнул, продолжая краем глаза следить в зеркальце за девицей с роскошным бюстом. — Но раз у тебя такое важное дело, смешно тратить время еще и на трех мушкетеров. — Смешно? Привычное хладнокровие покинуло Макарову, и она буквально взорвалась. — Это самый лучший роман на свете! И в подкрепление своих слов хлопнула ладонью по прилавку. При этом стало видно, как напряглись мышцы на обнаженной руке. Борису... «Балкану вот кому было бы приятно услышать такое», — подумал Корс. У Макаровой, в ее личном списке бестселлеров, Дюма мог соперничать лишь с «Войной и миром» и шедеврами Патрисии Хайсмит. Патрисия Хайсмит, 1921-1995, американская писательница, автор детективных романов. «Успокойся ты!» — повернулся Корсо к Лапонте. «Платить за все придется варо-борхе. Хотя, на мой взгляд, твое анжуйское вино подлинник». «Ну скажи, кому придет в голову подделывать такое?» «Люди за все берутся», — сделала бесконечно мудрый вывод Макарова. Лапонте разделял мнение Корсо. В данном случае мошенничество выглядело бы полной нелепостью. Покойный фер гарантировал ему подлинность. То, несомненно, была рука дона Александра. А Тайлефер слов на ветер не бросал. Обычно я относил ему старые приключенческие романы, и он покупал все подряд. Лапонте сделал глоток и хихикнул через край стакана. А я пользовался случаем, чтобы полюбоваться на ножки его жены. Роковая блондинка, очень эффектная. И вот однажды он открыл какой-то ящик. Затем положил на стол главу анжуйское вино. — Это вам, — сказал он неожиданно. — При условии, что вы получите экспертное заключение о подлинности и немедленно выставите рукопись на продажу. Какой-то клиент громко звал Макарову, требуя безалкогольного биттера. Та послала его к черту. Она словно приросла к своему месту у стойки и слушала разговор, щуря глаза от дыма. Сигарет, как всегда, была зажата у нее в углу рта и уже догорала. — И это все? — спросил Корс. Лапонта сделал неопределенный жест. — Практически все. Я попытался отговорить его, потому что знал, как он к этому относится. Душу готов был заложить ради какой-нибудь редкость Но он стоял на своем. Откажетесь вы, найду другого. Этим он, разумеется, задел меня за живое. Я имею в виду живую коммерческую жилку. Мог бы не уточнять, — бросил Корс. Больше ничего живого в тебе не осталось, никаких других жилок. В поисках человеческого тепла и сочувствия, Лапонте повернулся к Макаровой, но в ее свинцовых глазах тепла нашлось не больше, чем в норвежском фьорде в три часа по утру. «Как славно чувствовать себя всеми любимым!» — огрызнулся он с досадой и отчаянием в голосе. «А вон тот любитель Биттера, видать, умирает от жажды», — заметил Корсо. «Опять орёт Макарова метнула короткий взгляд на клиента и предложила ему отправиться в другой бар, пока не получил в глаз. И упрямый тип, чуть поразмыслив, счел за лучшее внять ее совет. Энрике Тайлефер был человеком странным. Лапонте снова пригладил волосы на облысевшей макушке и при этом не спускал глаз с отражения пухлой блондинки в зеркале. Он желал, чтобы я не просто продал рукопись, но еще и поднял вокруг нее побольше шума. Флавио понизил голос, чтобы не спугнуть свою блондинку. — Кое для кого это окажется сюрпризом, — сказал он мне. И подмигнул, будто собирался от души поразвлечься а через четыре дня его нашли мертвым. — Мертвым, — глухо повторила Макарова, как будто пробуя слово на вкус. Эта история все больше захватывала ее. — Самоубийство, — пояснил Корс. Но она, пожалуй, плечами словно не видела большой разницы между самоубийством и убийством. В наличии были и сомнительный манускрипт, и, несомненный, покойник, достаточно для самого острого сюжета. Услышав слово самоубийство лапон Лапонте мрачно кивнул. — Да, так говорят. — А ты что, не веришь? — Ну, как тебе сказать? Все очень странно. Он снова наморщил лоб, помрачнел и даже забыл о зеркале. — Мне все это не нравится. Что-то здесь не так. — А фер никогда не рассказывал тебе, как попала к нему рукопись? — Понимаешь, сразу я не спросил. А потом было уже поздно. — А с вдовой ты говорил? От приятного воспоминания лоб букиниста тотчас разгладился, губы расплылись в улыбке. «Эту историю я тебе непременно расскажу», — произнес антоном человека, вспоминавшего замечательную шутку. «Так что гонорар за труды ты получишь, так сказать, натурой. Я ведь не могу предложить тебе и десятой доли того, что ты заработаешь у Варо за эту самую книгу девяти хохм и надувательств». Ладно, я отплачу тебя тем же, подожду, пока ты отыщешь О'Дюбона и станешь миллионером. Тогда и сквитаемся. Джон Джеймс О'Дюбон, 1785-1851, американский художник, натуралист, орнитолог, издатель. Учился рисованию у Давида. Знаменитые его роскошные фолианты «Птицы Америки». Тома 1-й, 4-й, Лондон, 1829-й, 1839-й, 2-е издание, Нью-Йорк, 1830-й, 1844-й и 1863-й, 448 таблиц и 1065 рисунков. Лапонте снова изобразил смертельную обиду. — Что-то этот прожженный циник за рюмкой делается слишком чувствительным, — подумал Корсо. — Я полагал, что ты помогаешь мне по-дружески. — Ну, клуб гарпунеров, нан-так-это, потому я и позволил себе. — Дружба! Корсо покрутил головой по сторонам, словно ожидая, что кто-нибудь объяснит ему значение этого слова. — Самые закадычные наши друзья — в барах и на кладбищах. — Ты хоть раз сделал что-нибудь для других просто так, черт тебя возьми! — Только для себя, — вздохнула Макарова. Корсо всегда блюдет свои интересы. Но в этот миг лапонты к величайшему для себя огорчению, увидал, как девица с пышным бюстом покидает бар, взяв под руку элегантно одетого субъекта с фронтоватой походкой. Корсуа продолжал смотреть на толстуху у игрального автомата. Она истратила последнюю монету и теперь сидела перед машиной, уронив длинные руки вдоль тела, растерянная и опустошенная. У рычагов и кнопок ее сменил высокий смуглый субъект. У него были черные густые усы и шрам на лице. Внешность его... Пробудило у Корсо какое-то смутное и неуловимое воспоминание, но оно быстро растаяло, так и не оформившись в конкретный образ. К изумлению толстухи автомат едва успевал выплевывать выигранные им монеты. Макарова налила Корсо кружк пива за счет заведения, и на сей раз Лапонта пришлось-таки самому заплатить за себя. Глава вторая. Рука покойника. Миледи улыбнулась, и Д'Артаньян чувствовал, что он готов погубить свою душу ради этой улыбки. Александр Дюма. Три мушкетера. Бывают вдовы безутешные, а бывают такие, которых с радостью вызовется утешить любой мужчина. Лиана Тайлефер без всякого сомнения относилась ко второй категории. Это была высокая блондинка, светлокожая, с ленивой томной повадкой. Пока такая женщина вытащит сигарету и выпустит первое колечко дыма, пройдет вечность, и все это время она будет со спокойным достоинством смотреть в глаза сидящему напротив кавалеру. Надо заметить, что Лиане Тайлефер уверенность в себе придавали внешнее сходство с кемновок, пышные формы, пожалуй, даже слишком пышные, и банковский счет, ведь она стала единственной наследницей покойного издателя Телефера, а применительно к этой фирме слово «платежеспособное» звучит скромным эвфемизмом. Удивительно, сколько денег можно заработать, издавая книги по кулинарии. Например, 1000 лучших десертов Ламанч или, скажем, классик секреты барбекю. 15 мгновенно разлетевшихся изданий. Квартира в Довере располагалась в старинном дворце, когда-то он принадлежал маркизу Долос Алумбрес. Потом дворец реконструировали и устроили там роскошные апартаменты. Что касается убранства жилища, то, очевидно, хозяева принадлежали к числу людей, которые готовы из кожи вон лезть, лишь бы придумать что-нибудь особенное, имея при этом мало времени и много денег. Иначе чем объяснишь, что рядом с фарфором из лья девочка с гусем бесстрастно отметил Лукас Корсу? На той же полке располагались саксонские пастушки ради которых любой шустрый антиквар душу бы вытряс и спокойно вныне Энрике Тайлефер и из его супруги. Тут же стояли секретер, разумеется, в стиле Бидермейр, и рояль Стейнвуд, а рядом лежал очень дорогой восточный ковер. Лиана Тайлефер сидела на белом кожаном диване, скрестив великолепные точеные ножки. При этом черная юбка, как того и требовал траур, открывала их всего на пять выше колен. Поза вдовы позволяла угадать и те линии, что, скрываясь под юбкой, поднимались вверх, к тени и тайне, как выразился позднее Лукас Корсо, вспоминая свой визит. Добавим, что «комментариям Корсо пренебрегать не следует» потому что он только производил впечатление недотёп. Так и представляешь себе, как он живёт со старушкой мамой, которая вечно вяжет чулок и по воскресеньям подаёт сынку в постель чашку горячего шоколада. Именно таких сыновей нам случалось видеть в кино. Обычно они одиноко бредут за гробом, под дождём, с красными от слёз глазами и шепчут с беззащитной сиротской тоской одно только слово «мама». Но Корсо никогда не был беззащитным, да и матери у него давно нет. И когда ты узнавал его получше, то невольно задавался вопросом, а была ли у него вообще когда-нибудь мать? «Простите, что я вынужден побеспокоить вас, — — В подобных обстоятельствах, — сказал Корс. Он сидел перед вдовой, не сняв плаща и поставив холщовую сумку на колени. Сидел в напряженной позе, на краешке стула. Тем временем глаза Лианны Тейлефер, серо-голубые, большие и холодные, самоуверенно его изучали, словно она пыталась определить, к какой из известных ей разновидностей мужчин принадлежит сей экземпляр. Он прекрасно знал, что она столкнулась с непростой задачей и покорно позволил себя разглядывать, хотя постарался не дать ей возможности сделать определенные выводы. В таких делах он был докой и сразу увидел, что на фондовой бирже Тайлэфер С.А. вдова его акции начали резко падать, так что он мог рассчитывать не более чем на пренебрежительное любопытство. Добавим, что прежде ему пришлось десять минут прождать в холле после стычки со служанкой, которая приняла его за назойливого торговца и хотела выставить вон. Но теперь вдова то и дело бросала взгляды на папку, извлеченную им из сумки, и ситуация медленно менялась. Он, в свою очередь, старался стойко выдерживать взгляд Лианы Талефер и не угодить в клокочущий водоворот, то есть проплыть между Сциллой и Харибдой. Корсо был человеком начитанным. При этом он увидел перед собой весьма своеобразную карту. Юг — ноги, Италия — вдовы, север — бюст, пышный или что-то в этом роде, к тому же сногсшибательно обтянутый черным свитером из ангорской шерсти. — Я был бы очень признателен, — обратился он, наконец, к хозяйке дома, — если бы вы сообщили, знали вы или нет, о существовании этой рукописи. Он протянул ей папку и при этом невольно коснулся пальцев с длинными ногтями, покрытыми кроваво-красным лаком. Или это ее пальцы коснулись его руки? В любом случае едва заметное касание свидетельствовало о том, что акции Корсо взлетели вверх, так что он даже поспешил изобразить приличные ситуации смущения и нервно взъерошил волосы над олбом, так чтобы этот неуклюжий жест показал ей, ему нечасто приходилось докучать красивым вдовам. Теперь голубовато стальные глаза смотрели не на папку, а на него, и в них вспыхнула искра интереса. — Откуда же? — спросила вдова. Голос у нее был низкий и чуть хрипловатый словно после дурно проведенной ночи. Она все еще не давала воле любопытству и папку не открывала, будто ожидая от Корсо чего-то еще. Но он лишь поправил очки и состроил серьезную, соответствующую обстоятельствам мину. До сих пор шла официальная часть визита так что свою коронную улыбку, улыбку честного кролика, он приберегал для более подходящего момента. До недавнего времени рукопись принадлежала вашему мужу. Тут он запнулся, но потом все-таки добавил «Царствие ему небесное». Она медленно кивнула, словно услышала именно то, что хотела услышать, и открыла папку. Корсо смотрел поверх ее плеча на стену. Там между подлинником Таапиеса и еще одной картиной с неразборчивой подписью висела в рамке детская работа «Пестрые цветочки. Имя и дата Лиана Лосаука. Курс 1970-71 года». Антонио Тапиес родился в 1923 году, испанский художник. Корсо счел бы это весьма трогательным, будь он способен выдавить из себя хоть одну чувствительную слезинку при взгляде на цветы, птичек, а также на девочек со светлыми косичками и в гольфах. Так что он равнодушно перевел взгляд на фотографию в маленькой серебряной рамочке. Покойный Энрике Тайлефер С.А. с золотым дегустационным бокалом, висящим на шее, в фартуке, делавшем его слегка похожим на масона, улыбался в объектив. В правой руке он держал одну из самых популярных своих кулинарных книг. В левой блюдо с молочным поросенком по-сяговийски, которого... Собирался разрезать. Возможно, — подумал Корсо, — преждевременная кончина избавила его от бесчисленных проблем, порожденных и холестерином, и подагрой. А еще с холодным любопытством профессионала он задал себе вопрос. Каким уловком прибегала при жизни супруга Лиана Тайлеферр? когда желала испытать оргазм. В поисках ответа он снова метнул быстрый взгляд на бюсты ноги вдовы, но к определенному выводу не пришел. Ей, конечно, слишком сильна была женская природа, чтобы довольствоваться только молочными поросятами. — Это текст Дюма, — сказала она. И Корсо тотчас напрягся и весь обратился в слух Лиана Тайлефер постукивала красным ноготком по пластиковому конверту, защищавшему страницу. — Та самая глава. — Знаменитая. — Конечно, рукопись мне знакома. Она наклонила голову, и волосы упали ей на лицо. Теперь вдова недоверчиво взирала на гостя из-под светлой завес А как она попала к вам? — Ваш муж продал главу мне, и я должен доказать ее подлинность. Вдова пожала плечами. Насколько мне известно, рукопись настоящая. Лиана Телефер с тяжелым вздохом возвратила ему папку. — Вы сказали, продал? — Как странно. Она задумчиво помолчала. Энрике так гордился ею. Возможно, вы припомните, где он ее приобрел? Боюсь, что нет. Кажется, это был чей-то подарок. А ваш муж коллекционировал автограф? Думаю, других, кроме этого, у него не было. И он никогда не говорил о намерении продать рукопись? Нет. О продаже я узнала только от вас. Кто же ее приобрел? Один книготорговец, мой клиент. И как только я соберу необходимую информацию, он выставит автограф на аукцион. Тут Лиана Тайлафер решила, что гостю стоит уделить чуть больше внимания. Его акции на местной бирже снова поднялись в цене. Между тем Корсу снял очки и принялся протирать их мятым платком. Без очков... Он выглядел беспомощным, о чем прекрасно знал. Когда он, совсем как близорукий крольчонок щурил глаза, всем сразу хотелось взять его за руку и перевести через улицу. — Это ваша профессия? — спросила вдова. — Устанавливать подлинность рукописей. Он уклончиво кивнул. Теперь он видел вдову расплывчато. Зато почему-то казалось, что она находится ближе, чем раньше. Иногда я также ищу редкие книги, гравюры и тому подобное, и этим зарабатываю на жизнь. Много? Когда как? Он надел очки, и облик женщины вновь обрел резкость и ясность. Иногда много, иногда мало. На рынке случаются колебания. — То есть вы что-то вроде сыщика, да? — пошутила она. — Вроде детектива, но занимаетесь книгами. Пора было улыбнуться, что он и сделал, приоткрыв передние зубы. Улыбнулся застенчиво, просчитав меру этой самой застенчивости до миллиметра. — Ну, давайте же, — молила улыбка, — усыновите меня поскорее. — Да, можно назвать мою работу и так. — И вы пришли ко мне по поручению своего клиента? — Именно. Теперь можно было держаться чуть увереннее, и он постучал костяшками пальцев по папке. — Ведь рукопись попала к нему из вашего дома. Вдова, сводя глаз с папки, неторопливо кивнула. Она о чем-то раздумывала. — Странно сказала она наконец: "Мне трудно поверить, что Энрике продал автограф Дюма. Хотя в последние дни в его поведении было что-то необычное. Как вы сказали, зовут книготорговца нового владельца рукописи? А я не называл его имени". Она глянула на Корса сверху вниз с холодным изумлением. Казалось, она не привыкла давать мужчинам больше трех секунд на исполнение ее желаний. — Так назовите. Корсо чуть помедлил, ровно столько, сколько понадобилось, чтобы Лиана Телефер начала нетерпеливо постукивать рукой по подлокотнику. — Его зовут Лапонте, — выпалил, наконец, Корсо. Это был еще один из его трюков — делать вид, что собеседник одержал над ним победу, хотя уступки на самом деле были совсем незначительными. Вы его знаете? Разумеется, знаю. Это поставщик моего мужа, она скорчила недовольную гримасу. Он иногда являлся сюда и приносил ему дурацкие приключенческие романы. Надеюсь, у него есть какой-нибудь документ, подтверждающий факт покупки. — Если это вас не затруднит, я хотела бы получить копию. Корсо лениво кивнул и слегка подался вперед. — А ваш муж очень любил Александра Дюма? — Любил ли он Дюма, спрашиваете вы? Лиана Тайлефер улыбнулась. Потом откинула волосы назад. Теперь глаза ее засверкали насмешливо. — Пойдемте-ка. Она поднялась, но так медленно, будто на это ушла целая вечность. Затем одернула юбку и поглядела по сторонам. Точно успела позабыть, зачем ей, собственно, понадобилось вставать. Ростом она оказалась гораздо выше корсу, хотя была в туфлях на низком каблуке. Она повела его в соседнюю комнату, служившую кабинетом. Следуя за ней, он разглядывал широкую, как у пловчихи, спину, тонкую, но не слишком талию. По его прикидке ей было лет тридцать. Так что очень скоро она могла превратиться в обычную матрону нордического типа, чьи незнающие загара бедра созданы лишь для того, чтобы легко рожать белокурах Эриков и Зигфридов. «Если бы только Дюма!» Воскликнула она, приглашая его войти в кабинет. «Взгляните!» Корсов взглянул. По стенам тянулись деревянные стеллажи, прогнувшиеся под тяжестью толстых томов. Он почувствовал, что у него вот-вот потекут слюни. Профессиональная реакция. Подняв руку к очкам, он сделал несколько шагов по направлению к полкам. Александра Дюма. Восемь томов в серии «Иллюстрированный роман» под редакцией Висенте Бласко и Баньеса. Висенте Бласко и Баньес. 1867-1928. Испанский писатель. Две Дианы Дюма в трех томах. Три мушкетера Дюма издания Мигеля Гехаро с гравюрами Ортеги, четыре тома. Граф Монте-Кристо Дюма, четыре тома, издатель Хуан Рос, гравюры хиля А вот сорок томов Рокамболя, Понсона Дю Терайля. Парадаяна Мишеля Зевако, полностью. Мишель Зевако, 1860-1918, французский писатель, король романа Фильеттона, автор многочисленных исторических и приключенческих романов, в том числе цикла «Пардаяны» в русском переводе, выходил также под названием «Род пардальянов. Москва, 1994 год». И опять «Дюма». Рядом с девятитомным Виктором Гюго и девятитомным Полем Февалем чьей горбун стоял тут же в роскошном переплете красного софьяна с золотым обрезом. И записки «Пиквикского клуба» Диккенса в переводе Бенито Переса Гальдоса, и несколько книг «Барбье Доравильи» и «Парижские тайны» Эженесю, еще «Дюма», «Сорок пять», «Ожерелье королевы», «Пятнадцать томов Саботини», «Несколько Ортеги и Фриаса», «Конан Дойла», «Мануэля Фернандеса и Гонсалеса», «Майнрида», «Патрисио де ла Эскосуре». Поль Феваль, 1817-1887, французский писатель, автор множества произведений, самые известные из которых, приключенческий роман «Горбун», или «Маленький парижанин», 1858 год. Рамон Ортега и Фриас, 1825-1883, популярный испанский писатель, автор более 150 романов, самый известный из них «Дьявол во дворце», Мануэль фернандос и Гонсалес. 1821-1888, популярный и очень плодовитый испанский писатель, автор более чем 600 томов прозы. Патрисио де Эскосура и Моррок, 1807-1878, испанский писатель, журналист и политик. Вот это да! Сколько же здесь томов? Не знаю. Две тысячи с лишним. Или три. Почти все романы-фильетоны в первом издании. Их переплетали сразу после публикации. А еще иллюстрированные издания. Муж был коллекционером-фанатиком, платил столько, сколько запрашивали. — Да, как я вижу, он был истинным любителем. — Любителем? — Ляна Телефер изобразила легкую улыбку. — Нет, это была настоящая страсть. А мне казалось, что гастрономия, кулинарные книги были для него лишь способом зарабатывать деньги. Энрике походил на царя Мидаса. Любой дешевый сборник кулинарных рецептов, попав в его руки, превращался в бестселлер. Но душу он вкладывал вот в это. Ему нравилось запираться здесь, трогать и гладить старые книги. Ведь некоторые напечатаны на плохой бумаге. А он хотел во что бы то ни стало сохранить их. Видите? Термометр. Прибор для измерения влажности воздуха. Он мог целыми страницами цитировать наизусть любимые произведения. Иногда приговаривал «черт, возьми, проклятие!» и так далее в том же роде. А последние месяцы все время писал. Исторический роман — приключеннический, следуя всем законам жанра и, само собой разумеется, повторяя все банальность, Она подошла к полкам и достала толстый, сшитый вручную том. Страницы были исписаны с одной стороны крупными круглыми буквами. «Взгляните на название!» «Рука покойника?» «Или паж Анны Австрийской?» — прочитал Корсо вслух. «Ну, это...» Он почесал пальцем бровь, подыскивая нужное слово. — Внушительно и неподъемно, прямо свинец, — добавила она, ставя том на место. Сочинение изобилуют анахронизмами, что очень глуп, клянусь. Тут вы можете мне поверить, я знаю, о чем говорю, ведь, закончив очередной кусок, он непременно читал его мне. И так всю книгу страницу за страницей, от начала до самого финала. Она сердито постучала по заглавию, выписанному большими буквами. «Боже мой!» «Знаете, в конце концов, я возненавидела этого пожа и его королеву тоже хитрую бестию. Он собирался опубликовать свое сочинение? А как же? Под псевдонимом? И, наверное, выбрал бы что-нибудь вроде Тристана де Лонгвилля или Пауло Флорентини?» Это было бы очень даже в его духе. А повеситься, это тоже было в его духе? Лиана Телефер молчала, уставившись на стеллажи, заполненные книгами. И молчание ее было тяжелым, отметил про себя Корсо, напряженным, хотя она и сделала вид, будто на что-то загляделась. Она вела себя как актриса, которая выбирает нужный момент, чтобы продолжить диалог. — Я никогда не узнаю, что произошло, — ответила она, наконец, овладев собой. Последнюю неделю он был угрюм и замкнут, почти не выходил из кабинета, но однажды вечером куда-то отправился, злобно хлопнув дверью. И вернулся только на рассвете. Я лежала в постели и слышала, как щелкнул замок. Утром меня разбудили крики служанки. Энрике повесился. Теперь она смотрела на Корсу, следя за его реакцией. «Нет, печальной она не выглядела», — подумал охотник за книгами, и вспомнил фотографию, где ее муж был запечатлен в фартуке и с молочным поросенком. корсо даже успел заметить, как она... Неестественно дернуло веком, словно стараясь выжать из глаза хоть одну слезинку, но глаза оставались предательски сухими. Впрочем, это еще ничего не значило. Целые поколения нестойких косметических средств научили женщин владеть собой и сдерживать чувства. А макияж Лиане Телефер, светлые тени на веках подчеркивали цвет глаз, был безупречен. «Он оставил письмо или записку?» — спросил Корсо. «Самоубийцы обычно поступают именно так». «Нет, решил не утруждать себя. Никаких объяснений, никаких писем, ничего. И такая непредусмотрительность дорого мне стоила. Пришлось отвечать на массу вопросов, которые задавали следователь и полицейский. «Не слишком приятно, уверяю вас». Могу себе представить. Вот и представьте. Лиана Тайлефер дала понять, что визит затянулся. Она проводила гостя до двери и протянула ему руку. Корсо, держа свою папку под мышкой, пожал руку и оценил крепость рукопожатия. Поставил ему высший бал. И так не было невеселой вдовы, Не убитые горем страдалицы, не было и равнодушной гримасы. Он был идиотом, или, наконец-то, мы одни, можешь вылезать из шкафа, дорогой. То, что в шкафу кто-то прятался, корсов вполне допускал, но это его не касалось. Как и самоубийство Энрике Телефера Эса, каким бы странным оно ни выглядело, а странного было много особенно если прибавить сюда еще и пажа с королевы, а также ускользающую рукопись. Но ему до всего этого дела не было, включая красивую вдову. По крайней мере, пока. Он глянул на Лиано Телефер. «Хотелось бы мне знать, — без всяких эмоций подумал Корсо, — кто же тебя ублажает?» Он нарисовал в уме некий портрет робот, солидный, красивый, образованный, богатый господин. 85% вероятности, что тот был другом покойного. И еще Корсо задал себе вопрос, а не связано ли самоубийство издателя именно с этим обстоятельством, но тотчас сердито себя одернул. Видно, издержки профессии или что-то подобное. Иногда невесть почему он вдруг начинал рассуждать как полицейский. Нелепое сравнение. Он содрогнулся. Впрочем, человек никогда точно не знает, что кроется в темных безднах его души, какие глупости и нелепость. Позвольте поблагодарить вас, сказал он, выбирая из арсенала улыбок самую трогательную. Улыбку симпатичного кролика. Но улыбка его пропала даром, вдова смотрела на рукопись Дюма. — Вам не за что меня благодарить. Естественно, мне не безразлично, чем все это кончится. — Постараюсь держать вас в курсе дела. И еще. Что вы намерены делать с коллекцией мужа? Сохранить? Или избавиться от нее? Вопрос застал ее врасплох. Корсо знал по опыту. Порой и суток не проходит после смерти библиофила, как книжное собрание покидает дом буквально следом за гробом. Его удивляло, что сюда еще не слетелись стервятники-букинисты. Ведь Лиана Тайлефер, по ее признанию, не разделяла литературные вкусы мужа. По правде говоря, я еще об этом не думала, не успела. А что, вас могли бы заинтересовать подобные книги? Могли бы. Она не нашлась, что ответить. И замешательство ее продлилось на пару секунд дольше, чем нужно. — Прошло слишком мало времени, — промолвила она, наконец, с подобающим случаю вздохом. — Подождем? Несколько дней. Корсо, держась за перила, спускался по лестнице. Почему-то первые ступеньки дались ему с большим трудом. Ноги отказывались идти, как у человека, который покидает место, где что-то забыл, но не знает, что именно. Хотя он-то уж точно ничего здесь не забывал. Добравшись до площадки, он поднял глаза и увидел Ляну Тайлефер. Она все еще стояла на пороге и наблюдала за ним. И вид ее выражал нечто среднее между тревогой и любопытством. По крайней мере, так ему показалось. Корсо одарел еще несколько ступенек и снова глянул вверх. Картина переменилась, как будто медленно полз вниз объективки на камеру. Из поля зрения Корсо исчезли настороженные голубовато-стальные глаза, В кадре оставалось лишь тело, бюст, бедра, крепкие ноги, поставленные чуть врозь, великолепные, сильные, как колонны храма. Корсо покинул дом вдовы и в глубокой задумчивости вышел на улицу. По меньшей мере пять вопросов остались без ответов, и нужно было в первую очередь выстроить их по степени важности. Он остановился на тротуаре у садовой решетки парка Ретиро и, высматривая такси, машинально повернул голову налево в сторону дороги. В нескольких метрах от него стоял огромный ягуар. Шофер в темно-серой, почти черной форме, читал газету. В этот самый момент он поднял глаза, и взгляды их встретились всего на несколько секунд. Потом шофер снова погрузился в чтение. Он был смугл, черноволос, с усами и бледным шрамом, вертикально пересекающим щек. Внешность его показалась Корсо знакомой. Кого-то он явно напоминал. «Ах, да, того высокого типа, что сидел перед игральным автоматом в баре Макаровой. Но не только его».